Глава 18. Правда у его успеха была и ещё одна сторона, весьма характерная для Серебряного века. Я говорю о Горьковском напряжённом эротизме, присутствующем чуть не в каждом втором рассказе. Заметим, что людей дна он изображал без натурализма и даже не без любования, но дном не ограничивался. Есть у него и мещане, и зажиточные крестьяне, и купцы, вообще полну народу и почти в каждом рассказе раковая красавица. Самым известным сочинением раннего Горького была Мальва. Всем запомнилась Каспийская Кармен, стравливающая отца с сыном, и тайно симпатизирующая Басюку Серёжке. Чехов упрекнул Горького за откровенность в любовных сценах. Толстой за психологическую фальшь. Но Чехов был эталоном сдержанности, а Толстой часто назвал фальшью всё, чего не замечал сам или не хотел замечать. Мальва, тот женский тип, который самому Толстому глубоко отвратителен. Ей приятно, когда пожилой любовник Василий её бьёт, значит, любит. Ей нравится стравливать мужчин, а фантазии у неё вообще странные. Иной раз села бы в лодку и в море далеко, и чтобы никогда больше людей не видать. А иной раз так бы каждого человека завертела да и пустила волчком вокруг себя, смотрела бы на него и смеялась. То жалко их мне, опуще всех себя, самоё, то избила бы весь народ, и потом бы себя страшной смертью и тоскливо мне и весело бывает, а люди все какие-то дубовые, мне иной раз кажется, что если бы барак ночью поджечь, вот суматоха была бы». Это точно была бы. Ясно, что Толстому такая женщина понравиться не могла, вот он и объявил ее как бы небывшей, согласно юридической формуле царской России. Страшно подумать, что сказал бы он, скажем, о героине бунинского дела Корнета Елагина, и о прочих мастерицах, широко представленных в русской литературе XX века, с его садом и захистской историей. Женщины Толстого несут и охраняют мир и жизнь. Женщины Горького часто приносят разброд и гибель, но очарование их от этого не меньше. Во всяком случае, именно Горьковская мальва стала претчией роковых советских героинь 60-х годов, которые тоже не знали, чего хотят, но окружающая рутина их категорически не устраивала. Одним из манифестов нового времени стал фильм 1956 года Мальва, поставленный Владимиром Брауном. Главную роль там сыграла 28-летняя рижская красавица Дзидра Риттенбергс, впоследствии жена главного киногероя 60-х Евгения Урбанского. Именно после Мальвы он на нее, что называется, запал. До Горького этого типа в русской литературе не было. Что-то, похоже, мелькает в женщинах Достоевского, но они истеричны, больны, а Мальва вызывающе здорова. Их много потом будет: Телепнёвы из Отова в Самгине, Лесков в Стороже, Саша в Омегардееве. Общую их черту точно определит басяк Серёжка: душа не по телу. Ко всем этим условиям успеха добавим ещё одно, исключительно важное. Горький был трудолюбив и активен, как мало кто в русской литературе. Для пример: супруги Орловы, Мальева, бывшие люди, Коновалов Варенька Олесова «Как меня отбрили, всего два десятка классических рассказов написаны с осени 96-го по осень 97-го года, и это не считая непрерывной газетно-журнальной подъемщины, святочных и рождественских рассказов, филеетонов, да плюс стихий на случай, да множество писем, да все это на фоне туберкулеза». «Продуктивность горького писателя сравнима только с жадностью горького читателя». Глотавший за ночь по книге, он пишет в неделю по рассказу или очерку, и все это солидного объема и ровного, замечательного качества. Не зря Чехов ему написал в это время. «Вы спрашиваете, какого я мнения о ваших рассказах?» «Талант несомненный, и при том настоящий большой талант. Меня даже зависть взяла, что это не я написал. Вы художник, умный человек». Вы чувствуете превосходно. Вы пластичны, то есть когда изображаете вещь, то видите её и ощупываете руками. Это настоящее искусство. Дождаться от Чехова столь серьёзных комплиментов удавалось немногим. Особенности Горьковского стиля точнее всего явлены в уморительной пародии Куприна, над которой сам Горький, человек обидчивый, несмотря на репутацию скряги, Заливисто хохотал. Называется она Дружочки. В тени городского общественного писсуара лежали мы втроём: я, Мальва и Челкаш. Длинный, худой весь наздреватый Челкаш был похож на сильную хищную птицу. Мальва была прекрасна. Сквозь дыры старых лохмотьев белела её ослепительная шкура. Правда отсутствие носа красноречиво намекало об её прежних маленьких заблуждениях, а густой рыбный запах, исходивший от её одежды на 35 сажен в окрестности, не оставлял сомнений в её ремесле. Она занималась потрошением рыбы на заводе купца Деревякина. Но всё равно я видел её прекрасной. Всё чушь, сказал хрипло челкаш. И смерть чушь, и жизнь чушь. Марева хихикнула и в виде ласки трёснула челкаша ладонью по животу. "Ишь ты, какетка", промолвил челкаш несходительно. "И ещё скажу, влез бы на Исаакиевский собор или на памятник Петра Великого и плюнул бы на всё. Вот говорят: Толстой, Толстой, и тоже носится с Достоевским. А по-моему, они мещани." Ну, тут Горькому досталось за статью 1905 года "Заметки о мещанстве" действительно не особенно удачно. В третьей заметке из этого цикла, опубликованного в Горьковско-Ленинской "Новой жизни", так прямо и сказано: "Вся наша литература настойчивое учение о пассивном отношении к жизни, апология пассивность". И это естественно. Иной не может быть литература мещан, даже и тогда, когда мещанин-художник гениален. Ожидаю, что идолы-поклонники закричат мне: "Как Толстой! Достоевский!" Я не занимаюсь критикой произведений этих великих художников, я только открываю мещан. Я не знаю более злых врагов жизни, чем они. Они хотят примирить мучителя и мученика и хотят оправдать себя за близость к мучителям за безстрастие своё к страданиям мира. Большая часть их служит насилию прямо, меньшая косвенно, проповедью терпения, примирения, прощения, оправдания. Тут, пожалуй, автор действительно перебрал в полемическом задоре, потому что даже и толстовская проповедь не исчерпывается непротивлением, отрицает только насилие, а с Достоевским всё и вовсе неоднозначно. Ну, вернёмся к пародии, которая при всём пиетете Куприна к Горькому, как ни как поединок посвятил, отражает растущее раздражение против него. Зарезал я одного купца, продолжал челкаш сонно. Толстый был, кабан. Ну, освежевал я его, там вся кишки, печонки, сальник один был в полтора пуда. Купца еле резать, всегда начиная с живота. Дух у него лёгкий, сейчас вон выйдет. Потом пошёл я на его могилу. Такое у меня зло взело. Подлец ты, подлец, думаю. И харкнул ему на могилу. Всё дозволено, произнесла Мальва. Аминь, подтвердил Челкаш набожно. Так говорил Заротустра. Падующего толкни, подумал я, встал, плюнул ещё раз и пошёл в ночлежку. Это тоже привет более позднему Горькому, уже не Босяцкому. В Горьковской повести 1901 года «Трое» Илья Лунёв убивает ростовщика. Сцена очень грубая, натуралистичная, да потом ещё и плюёт на его могилу. «Из-за тебя, проклятый, всю свою жизнь изломал я, из-за тебя, старый демон ты, как буду жить, навсегда я об тебя испачкался». Ему хотелось громко, во всю силу кричать. Он едва мог сдерживать в себе это бешеное желание. Он оттолкнулся от дерева. Фуражка с головы его упала. Наклоняясь, чтобы поднять её, он не мог отвести глаз с памятника меняле и приёмщику крадину. Ему было душно, нехорошо. Лицо налилось кровью, глаза болели от напряжения. С большим усилием он оторвал их от камня, подошел к самой ограде, ухватился руками за прутья и, вздрогнув от ненависти, плюнул на могилу. Уходя прочь от нее, он так крепко ударял в землю ногами, точно хотел сделать больно ей. Психологически это, конечно, не особенно убедительно, и ничего кроме омерзения такой герой вызвать не может, но ярко, что да, то да. Впрочем, с точки зрения хорошего вкуса, Почти вся великая литература перебор и избыток.